Глава 8 Контрреволюция На следующее утро, в воскресенье 11 ноября, 29 декабря, казаки под колокольный звон всех церквей вступили в царское село, причем сам Керенский ехал на белом коне. С вершины невысокого холма не могли видеть золотые шпили и разноцветные купола, огромную серую массу столицы, растилавшегося по тоскливой равнине, а за ней стальные воды Финского залива. Боя не было. Но Керенский допустил роковую ошибку. В семь часов утра он послал второму царскосельскому стрелковому полку приказ сложить оружие. Солдаты ответили, что они соблюдают нейтралитет, но разоружаться не желают. Керенский дал им десять минут на размышление. Это озлобило солдат. Вот уже восемь месяцев, как они сами управляли собой через свои полковые комитеты, а теперь запахло старым режимом. Через несколько минут казачья артиллерия открыла по казармам огонь убила восемь человек. С этого момента в Царском не осталось ни одного нейтрального солдата. Петроград был разбужен треском ружейной перестрелки и громким топотом марширующих людей. Под серым небом дул холодный ветер, предвещая снег. На рассвете сильные отряды юнкеров заняли военную гостиницу и телеграф, но после кровопролитного боя были выбиты. Телефонная станция была осаждена матросами, которые залегли за баррикадами, построенными из бочек, ящиков и листов жести посреди морской или укрылись на углу Гороховой и Исаакиевской площади, обстреливая всех проходящих и проезжающих. Время от времени мимо них проезжал автомобиль под флагом Красного Креста. Матросы не трогали его. Альберт Рис Уильямс был на телефонной станции. Он уехал оттуда в автомобиле Красного Креста, якобы наполненном ранеными. Покружив по городу, автомобиль боковыми улочками добрался до штаб-квартиры контрреволюции Михайловского юнкерского училища. Во дворе училища находился французский офицер, который, по-видимому, распоряжался всем происходившим. Таким путем на телефонную станцию доставлялись боеприпасы и продовольствия. Целые десятки таких автомобилей якобы Красного Креста служили юнкерам для связи и снабжения. В их руках было 5-6 броневиков из расформированного английского броневого дивизиона. Когда Луиза Брайант шла вдоль Исаакиевской площади, ей встретился один из них, направлявшийся от Адмиралтейства к телефонной станции. На углу улицы Гоголя машина остановилась как раз напротив Луизы Брайант. Несколько матросов, скрывавшихся за штабелями дров, открыли стрельбу. Пулемет в башенке броневика завертелся во все стороны, осыпая градом пуль штабеля дров и толпу. подарки где стояла мисс Брайант, было убито семь человек, в том числе два маленьких мальчика. Вдруг матросы с криком выскочили из своего прикрытия и кинулись вперед. Окружив огромную машину, они принялись тыкать штыками во все ее щели, не обращая внимания на стрельбу. Шофер броневика притворился раненым, и матросы оставили его в покое, а он помчался в думу дополнять сказки о большевистских зверствах. В числе убитых был один английский офицер. Позднее газеты сообщили, что на юнкерском броневике был пойман один французский офицер, которого отправили в Петропавловскую крепость. Французское посольство немедленно опровергло это сообщение. Но один из членов Думы говорил мне, что он сам добился освобождения этого офицера. Каково бы ни было официальное поведение союзных посольств, отдельные английские и французские офицеры вели себя в эти дни весьма активно, вплоть до участия в качестве экспертов на заседаниях Комитета спасения. Целый день во всех частях города шли стычки между юнкерами и красногвардейцами, битвы между броневиками. Залпы, отдельные выстрелы, резкий треск пулеметов слышались издалека и вблизи. Железные ставни магазинов были опущены, но торговые дела шли своим чередом. Даже кинематографы с потушенными наружными огнями работали и были набиты зрителями. Трамваи ходили как всегда, телефон действовал, вызвав станцию, можно было ясно слышать перестрелку. Все аппараты Смольного были выключены. Но Дума Комитет спасения находились в постоянной телефонной связи со всеми юнкерскими училищами, а также с Керенским в Царском селе. В семь часов утра во Владимирское юнкерское училище явился отряд солдат, матросов и красногвардейцев. Он потребовал от юнкеров сдачи оружия в 20 минут. Юнкера ответили отказом. Через час, подготовившись, они попытались выступить, но были отбиты сильным огнем с угла Гребецка и Большого проспекта. Советские войска окружили училище и начали обстрел. Вдоль здания взад и вперед двигались два бронированных автомобиля в виде огонь из пулеметов. Юнкера по телефону просили помощи. Казаки ответили, что не решаются выступить, так как перед их казармой расположился сильный матросский отряд с двумя орудиями. Павловское училище было окружено. Большинство юнкеров-михайловцев сражалось на улицах. В половине 12 прибыли три полевых орудия. Юнкерам снова предложили сдаться, но вместо ответа они открыли стрельбу и убили двух советских делегатов, шедших под белым флагом. Тогда началась настоящая бомбардировка. В стенах училища были пробиты огромные бреши. Юнкера отчаянно защищались, шумные волны красногвардейцев, шедших в атаку, разбивались ожесточенным огнем. Керенской по телефону отдал Истарского приказ не вступать ни в какие переговоры с военно-революционным комитетом. Советские силы, доведенные до бешенства неудачами и потерями, заливали разбитое здание морем стали и огня. Сами их предводители не могли остановить ужасные бомбардировки. Комиссар Смольного по фамилии Кириллов попытался сделать это, но ему пригрозили самосудом. Красногвардейцев ничто не могло остановить. В половине третьего юнкера подняли белый флаг. Они готовы сдаться, если им гарантируют безопасность. Обещание было дано. Тысячи солдат и красногвардейцев с криком и шумом ворвались во все окна, двери и бреши в стенах. Прежде чем удалось остановить их, пять юнкеров были заколоты насмерть. Остальных около 200 под конвоем отправили в Петропавловскую крепость группами по нескольку человек, чтобы не привлекать внимание толпы. Однако по дороге толпа набросилась на одну из таких групп и растерзала еще восемь юнкеров. В бою пало свыше ста солдат и красногвардейцев. Через два часа в Думу было сообщено по телефону, что победители двинулись к инженерному замку. Дума немедленно послала 12 своих членов для распространения среди них последнего воззвания Комитета спасения. Некоторые из посланных не вернулись назад. Все другие училища сдались без сопротивления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 предлагал вильямсу за его пальто все что он захочет они нас перебьют кричали юнкера ибо многие из них еще в зимнем дворце обещали не поднимать оружие против народа вильямс предложил им свое посредничество если они выпустят антонова это было немедленно исполнено антонов и вильямс обратились с речью к победителям морякам озлобленным большими потерями и юнкера снова были отпущены на свободу но некоторые из них перепугавшись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 Не было почти ни души, только против Казанского собора собралась толпа и продолжала бесконечный спор. Несколько рабочих, несколько солдат, а все остальные — торговцы, чиновники и им подобные. «Ленин не заставит немцев заключать мир!» — кричал кто-то. Молодой солдат с жаром возражал, кто виноват? «Все Керенский ваш, проклятый буржуй! К черту Керенского! Не хотим его! Хотим Ленина!» Около Думы офицер с белой повязкой на руке, громко ругаясь, срывал со стены плакаты. Один из них гласил «Гласные большевики» населению Петрограда. В тревожный час, когда Городская Дума должна была бы направить все свои силы на успокоение населения, обеспечить его хлебом и самым необходимым, правые социал-революционеры и кадеты, забывая свой долг, превратили Городскую Думу в контрреволюционный митинг, Стараясь натравить одну часть населения на другую И тем самым облегчить победу Корнилову-Керенскому Вместо исполнения прямых своих обязанностей Правые социал-революционеры и кадеты превратили городскую думу В арену политической борьбы против советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Против революционного правительства, мира, хлеба и свободы Граждане Петрограда, мы, гласные большевики избранные вами, доводим до вашего сведения, что правые социал-революционеры и кадеты увлеклись контрреволюционной борьбой, забыли свои прямые обязанности и ведут население к голоду, к гражданской войне, к кровопролитию. Мы, избранники 183 тысяч населения, считаем своим долгом довести все происходящее в городской думе до сведений избирателей, и заявляем, что мы слагаем с себя всякую ответственность за грядущие печальные последствия. Издали доносились случайные выстрелы, но город был холоден и спокоен, словно обессилев от судорог, сотрясавших его. В Николаевском зале подходило к концу заседание думы. Казалось, даже яростная дума несколько притихла. Комиссары один за другим сообщали, захвачена телефонная станция, на улицах идет бой... Взято Владимирское училище, Дума, — говорил труп, — на стороне демократии, в ее борьбе против насилия и произвола. Но во всяком случае, какая бы сторона не взяла верх, Дума всегда будет против самосудов и пыток. Кадет Кановский, высокий старик, с жестким лицом заявил, когда войска законного правительства войдут в Петроград, они расстреляют бунтовщиков, и это не будет самосудом. Протестующие крики со всех концов зала, не исключая кадетов. Здесь царило явное сомнение и упадок сил. Контрреволюция шла на убыль. Центральный комитет партии социалистов-революционеров выразил недоверие своим вождям, собственным представителям. Левое крыло распоряжалось положением, а в Ксентьев подал в отставку. Курьер принес известие, что комиссия, посланная на вокзал с приветствием навстречу Керенскому, арестована. На улицах был слышен глухой гул отдаленной канонады, доносившейся с юга и юго-востока. Керенского все еще не было. В этот день вышло всего три газеты «Правда», «Дело народа» и «Новая жизнь». Все они уделяли очень много места вопросу о новом коалиционном правительстве. СССРовская газета требовала создания кабинета, в котором не было бы ни кадетов, ни большевиков. Горький был исполнен надежд, Смольный шел на уступки. Оформлялось чисто социалистическое правительство, представляющее все элементы, кроме буржуазии. Но правда только издевалась. Это не коалиция с партиями, из которых значительная часть маленькие кучки журналистов, за которыми нет ничего, кроме буржуазного сочувствия и полусгнившей репутации, за которыми не идут больше ни рабочие, ни крестьяне. «Наша коалиция, та, которую заключили мы, — это коалиция революционной партии пролетариата с революционной армией и крестьянской беднотой. По стенам были расклеены самонадеянные объявления Викжеля, грозившего, что если стороны не придут к соглашению, то он объявит забастовку. Из всех этих мятежей и смут, терзающих родину, победителями выйдут не большевики». Ни Комитет спасения, ни войска Керенского победителями выйдем мы, Союз железнодорожников. Красногвардейцы не смогут управиться с таким сложным делом, как железные дороги, что до временного правительства, то оно уже показало себя совершенно неспособным удержать власть. Мы отказываемся работать с какой бы то ни было партией, не уполномоченной правительством, опирающимся на доверие всей демократии. Смольный весь дрожал от безграничной активности неисчерпаемых человеческих сил. В главном штабе профессиональных союзов Лазовский познакомил меня с делегатом рабочих Николаевской железной дороги, рассказавшим, что у них состоялись массовые митинги, на которых вынесено порицание их вождям. «Вся власть советом!» — кричал он, стуча кулаком по столу. «Оборонцы в Центральном комитете играют на руку Корнилову!» Они пробовали послать делегацию в Ставку, но мы арестовали ее в Минске. Наше отделение потребовало Всероссийского съезда, а они отказываются созвать его. И здесь то же самое, что и в Советах и армейских комитетах. Одна за другой различные демократические организации по всей России переживали глубокую резкую ломку. Кооперативы были охвачены внутренней борьбой. Собрание исполнительного комитета крестьянских депутатов проходили в отчаянных спорах. Даже среди казаков начались волнения. А в верхнем этаже Смольного, полным ходом, не слабея, действовал, нанося удары военно-революционный комитет. Люди входили туда свежими и полными сил. Дни и ночи крутились они в этой ужасной машине и выходили оттуда бледными, измученными, охрипшими и грязными, чтобы тут же свалиться на пол заснуть. Комитет спасения был объявлен вне закона. Пачки и связки новых прокламаций загромоздили весь пол. Заговорщики, не имея никакой опоры ни в гарнизоне, ни в рабочем населении, надеялись исключительно на внезапность удара, но план оказался в своевременно раскрыт комиссаром Петропавловской крепости прапорщиком Благонравовым благодаря революционной бдительности красногвардейца, имя которого будет установлено. В центре заговора стоял так называемый «Комитет спасения». Командование войсками было возложено на полковника Полковникова. Его ордера подписывались отпущенным на честное слово бывшим членам ЦИК ГОЦам. Извещая об этом население Петрограда, военно-революционный комитет постановляет арестовать замешанных в заговоре лиц и предать их военно-революционному суду. Из Москвы пришло известие, что юнкера и казаки окружили Кремль, и потребовали от советских войск сдачи оружия. Советские войска исполнили требования, но когда они выходили из Кремля, враги набросились на них и расстреляли. Слабые большевистские отряды выбиты с телефонной станции «Телеграфа». Центр города находится в руках юнкеров, но вокруг них уже собираются новые советские силы. Уличные бои постепенно разгораются, все попытки соглашения провалились, на стороне совета в десят 00 солдатский гарнизон и немного красногвардейцев на стороне правительства 6000 анкеров 25 сотен казаков и 2000 белогвардейцев шло заседание петроградского совета, а по соседству работал новый цик рассматривал декреты и постановления непрерывно поступавшие к нему из совета народных комиссаров заседавшего этажом выше. здесь были рассмотрены порядок утверждения и опубликования законов, закон о восьмичасовом рабочем дне и основы системы народного просвещения, предложенной Луначарским. На обоих заседаниях присутствовало всего несколько сот человек, в большинстве вооруженных. В Смольном почти пусты. Только охрана работала у окон, устанавливая пулеметы, чтобы можно было держать под огнем боковые флигели. В ЦИК выступал делегат Викжелия. «Мы отказываемся перевозить войска как той, так и другой стороны. Мы послали к Керенскому делегацию с заявлением, что если он продолжит свое движение на Петроград, мы прервем все его коммуникационные линии». Затем он по обыкновению предложил созвать конференцию всех социалистических партий для сформирования нового правительства. Каменев отвечал очень осторожно. «Большевики были бы рады присутствовать на такой конференции». Однако центр тяжести вопроса лежит не в составлении правительства, а в том, примет ли оно программу съезда советов. ЦИК обсудил Декларацию левых эсеров и социал-демократов-интернационалистов и принял предложение о пропорциональном представительстве на конференции, включая даже делегатов от армейских комитетов и крестьянских советов. В Большом зале Троцкий давал отчет о событиях дня. «Мы предложили юнкерам-владимирцам сдаться», — говорил он. «Мы хотели избежать кровопролития. Но теперь, когда кровь уже пролита, есть только один путь — беспощадная борьба. Думать, что мы можем победить какими-либо другими средствами ребячества, наступил решительный момент. Все должны помогать военно-революционному комитету сообщать ему обо всех запасах колючей проволоки, бензина и оружия. Мы завоевали власть, теперь надо удержать ее». Меньшевик Иоффе хотел прочесть декларацию от имени своей партии. на Троцкий отказался допустить спор о принципах. «Наши споры теперь разрешаются на улицах!» — воскликнул он. «Решительный шаг сделан. Мы все, и в частности лично я, берем на себя ответственность за все происходящее». Выступали солдаты, прибывшие с фронта, из гачины Один из них от ударников 481 артиллерийской бригады. Когда об этом узнают в окопах, там скажут «Вот это наше правительство». Юнкер Петерговской школы прапорщиков рассказал, как он и двое других отказались идти против советов и как товарищи, вернувшись после боя из Зимнего дворца, выбрали его своим комиссаром и послали в Смольный предложить услуги настоящей революции. И снова на трибуне Троцкой легко загорающиеся, отдающие приказы, отвечающие на вопросы. «Чтобы разбить рабочих, солдат и крестьян, мелкая буржуазия готова пойти на соглашение хотя бы с самим дьяволом», — сказал он. За последние два дня наблюдалось много случаев пьянства. «Не пить, товарищи, после восьми часов вечера никому не выходить на улицу, кроме тех, кто в карауле по нарядам». Необходимо обыскать все помещения, в которых могут оказаться запасы крепких напитков, и уничтожить все спиртное. Никакой пощады тем, кто продает вино. Военно-революционный комитет послал за делегатами Выборгского района, затем за делегатами Путиловского завода. Они успешно собрались. «За каждого убитого революционера, — заявил Троцкий, — мы убьем пять контрреволюционеров». Мы снова пошли в город. Дума сверкала огнями. И целые толпы вливались туда. В нижнем этаже слышались рыдания и горестные крики. Толпа сгрудилась вокруг бюллетеней со списком юнкеров, убитых в бою, или, вернее, предполагавшихся убитыми в бою, потому что очень скоро многие из этих мертвецов оказались живы и здоровы. Наверху, в Александровском зале, заседал комитет спасения. Здесь были видны золотые с красным офицерские погоны, Знакомые лица интеллигентов из меньшевиков и эсеров, жесткие глаза и безвкусно шикарные костюмы банкиров и дипломатов, попадались старорежимные чиновники и изящно одетые женщины. Давали показания телефонистки. Одна за другой появлялись на трибуне крикливо одетые девушки, подражавшие светским манерам, но с истощенными лицами и в стоптанных ботинках. Они краснели от удовольствия при звуках аплодисментов изящной петроградской публики — офицеров, богачей, известных политических деятелей. Одна за другой рассказывали о не своих страданиях в руках пролетариата и клялись в своей верности всему старому, твердо установленному и могущественному. В Николаевском зале снова заседала дума городской голова в обнадеживащем тоне рассказывал что петроградские полки начинают стыдиться своих действий пропаганда делает свое дело вбегали и выбегали эмиссары они приносили новости о большевистских зверствах и убийствах пытались спасать юнкеров предпринимали расследования большевики говорил труп будут побеждены нравственной силой а не штыками между тем на революционном фронте Не все было благополучно. Неприятель подтянул бронированные поезда, вооруженные пушками. Советские отряды, состоявшие главным образом из необученных красногвардейцев, не имели ни офицеров, ни определенного плана действий. К ним присоединилось всего пять тысяч регулярных солдат. Остальные части гарнизона либо разделывались с мятежом юнкеров, либо охраняли порядок в столице, либо все еще не могли решить, на чью сторону стать. В десять часов вечера Ленин выступил с речи перед собранием делегатов гарнизонных полков, и они подавляющим большинством голосов постановили вступить в борьбу. Был создан комитет из пяти солдат, нечто вроде генерального штаба, и рано утром полки в полном боевом порядке вышли из казарм. Я встретил их, когда шел домой. Мерным и твердым шагом боевых ветеранов шли они штык к штыку в отличном равнении по пустынным улицам завоеванного города. А в то же время на Садовой, в помещении Викжеля, происходила конференция всех социалистических партий, собравшаяся для формирования нового правительства. Абрамович от имени меньшевиков центра заявил, что не должно быть ни побежденных, ни победителей, что о старом вспоминать нечего. Все левые группы и партии согласились с ним. Донат имени правых меньшевиков предложил большевикам следующие условия перемирия: Красная гвардия должна сложить оружие, а Петроградский гарнизон подчиниться городской думе. войска Керенского не сделают ни одного выстрела и не арестуют ни одного человека. Будет составлено министерство из представителей всех социалистических партий, кроме большевиков. Рязанов и Каменев заявили от имени Смольного, что коалиционное правительство всех социалистических партий приемлемо, но протестовали против предложения Дана. СССР раскололись, но исполнительный комитет крестьянских депутатов и народные социалисты наотрез отказались работать с большевиками. После резких споров была избрана комиссия для выработки приемлемого плана. В комиссии борьба шла всю ночь, весь следующий день и следующую ночь. Подобная попытка соглашения была уже сделана однажды, 9 ноября, 27 октября, по инициативе Мартова и Горького. Однако тогда эта попытка провалилась, Керенский приближался. Комитет спасения проявлял огромную активность, и правые меньшевики, а также эсеры и народные социалисты неожиданно отказались от переговоров. Теперь они были устрашены подавлением юнкерского мятежа. Понедельник, 12 ноября, 30 октября, прошел в неизвестности Взоры всей России были устремлены к серой равнинею предместья Петрограда, где все силы старого порядка, какие только можно было собрать, стояли лицом к лицу с неорганизовавшейся еще властью нового, неизведанного. В Москве было объявлено перемирие. Стороны вели переговоры и выжидали, чем кончится дело в столице. А между тем делегаты съезда советов, поспешно разъехавшиеся по всем направлениям вплоть до отдаленнейших пределов Азии, возвращались к своим домам и везли с собой пылающие факелы революции. Вести о чудесных событиях расходились по всей стране, как волны расходятся по водной глади, и все города и дальние деревни шевелились и поднимались. Советы и военно-революционные комитеты против дум, земства, правительственных комиссаров, красногвардейцы против белогвардейцев, уличные бои и страстные речи — исход зависел от того, что скажет Петроград. Смольный был почти пуст, на дума кишела народом. Престарелый городской голова с присущим ему достоинством протестовал против возвания гласных большевиков. «Дума вовсе не является центром контрреволюции», — горячо говорил он. дома не принимает никакого участия в происходящей борьбе партий. Но в тот момент, когда в стране нет никакой законной власти, единственным центром порядка является городское самоуправление. Этот факт признается мирным населением. Иностранные посольства считаются только с теми официальными документами, которые подписаны городским головой». Европеец по самому своему складу не может допустить иного положения, чем то, при котором городское самоуправление является единственным органом, способным охранять интересы граждан. Город обязан оказать гостеприимство всем организациям, желающим воспользоваться этим гостеприимством, а потому дума не может препятствовать распространению в своем здании каких бы то ни было газет». Сфера нашей деятельности расширяется. Мы должны получить полную свободу действий. Наши права должны признаваться обеими сторонами. Мы совершенно нейтральны. Когда телефонная станция была занята юнкерами, полковников приказал выключить все телефоны Смольного, но я заявил протест, и эти телефоны продолжали работать. Иронический смех на большевистских скамьях и негодующие выкрики справа. И все же, — продолжал Шрейдер, — Большевики считают нас контрреволюционерами и, соответственно, аттестуют нас населению. Они лишают нас наших транспортных средств, отнимая у нас последние автомобили. Не наша будет вина, если в результате в городе начнется голод. Никакие протесты не помогают. Большевик, член городского управы Кабузев, заявил, что он сомневается, чтобы военно-революционный комитет реквизировал городские автомобили. Если даже допустить, что подобные случаи имели место, то это, вероятно, сделали неполномочные лица под влиянием крайней необходимости. «Городской голова», — продолжал он, — говорит, что мы не имеем права превращать Думу в политическое собрание. Но все, что говорят здесь любой меньшевик и СР, есть не что иное, как партийная пропаганда, а у дверей они распространяют свои нелегальные газеты «Искру», «Солдатский голос», и рабочую газету, подстрекающую к восстанию. Что если бы мои большевики тоже начали распространять здесь свои газеты? Но мы этого не сделаем, потому что уважаем Думу. Мы не нападаем и не собираемся нападать на городское самоуправление, но раз вы обратились к населению с призывом, мы имели право сделать то же самое. После этого выступил кадет Шенгарев. Он заявил, что с людьми, которых надо просто отправить к прокурору, и предать суду по обвинению в государственной измене не может быть общего языка. Он снова предложил исключить из думы всех большевиков, но это предложение было отвергнуто, потому что против гласных большевиков нельзя было выдвинуть никаких персональных обвинений, а между тем все они активно работали в городских учреждениях. Тогда двое меньшевиков-интернационалистов заявили, что воззвание большевистских членов Думы было прямым призывом к погрому. «Если всякий, кто против большевиков, есть контрреволюционер, — говорил Пинкевич, — то я не понимаю, в чем же разница между революцией и анархией. Большевики подчиняются всем страстям разнузданных масс, а у нас нет ничего, кроме нравственной силы. Мы протестуем против насилия и погромов как с той, так и с другой стороны». «Наша цель — найти мирный выход из положения». Прокламация под заглавием «К позорному столбу», расклеенная по улицам и призывающая народ уничтожить меньшевиков и асеров, заявил Назарев. «Есть преступление, которое вам, большевикам, никогда не смыть в себе. Вчерашний ужас — это только пролог к тому, что подготавливается с такими прокламациями». — Я все время пытался примирить вас с другими партиями, но теперь я испытываю по отношению к вам только презрение. Большевики вскочили с мест гневно крича. Им отвечали хриплые ненавидящие голоса, яростные жесты. Выйдя из зала, я встретил городского инженера-меньшевика Гомберга и трех-четырех репортеров. Все они были в очень радужном настроении. — Ну что, — говорили они, — эти трусы боятся нас. Они не посмеют арестовать Думу. Их военно-революционный комитет не смеет послать сюда комиссара. Да что там? Сегодня я видел на углу Садовой, как красногвардеец пытался задержать мальчишку, продававшего солдатский голос. Мальчишка только смеялся ему в лицо, а толпа чуть не расправилась с разбойником-самосудом. Теперь все решится в течение нескольких часов. Пусть Керенский даже и не придет. Все равно у них людей, которые могли бы руководить правительством. Нет, абсурд. Я слышал, что они там дерутся между собой в Смольном. Один СССР, мой приятель, отвел меня в сторону. Я знаю, где скрывается комитет спасения, — сказал он мне. Хотите пойти поговорить с ними? Уже наступили сумерки. В городе снова шла обычная жизнь. Торговали магазины, горели по улицам огни и в обоих направлениях медленно двигались густые толпы народа, продолжая всегдашние споры. Дойдя по Невскому до дома номер 86, мы прошли во двор, окруженный высокими корпусами. Мой друг особенным образом постучал в дверь 229-й квартиры. Внутри послышалась возня, хлопнула внутренняя дверь, затем наружная дверь слегка приоткрылась, и мы увидели женское лицо. Быстро оглядевшись, — Женщина впустила нас. То была женщина средних лет, со спокойным выражением лица. «Кирилл — Кирилл! — крикнула она. — Все в порядке! В столовой кипел самовар, на столе стояли тарелки с хлебом и селедкой. из законной оконной гардины вышел человек в офицерской форме. Из чулана появился другой человек, переодетый рабочим. Оба были очень рады видеть американского корреспондента, И не без удовольствия заявили мне, что их наверняка расстреляют, если они попадутся большевикам. Имен своих они не назвали, но оба были эсеры. — Почему вы печатаете в своих газетах такую невероятную ложь? — спросил я. Офицер без всякой обиды ответил. — Да, знаю. Но что же нам делать? — он пожал плечами. — Должны же вы понять, что нам необходимо создать в народе известное настроение. Второй перебил его. Все это со стороны большевиков сплошная авантюра. У них нет интеллигенции. Министерства не будут работать. Россия — это не город, а целая страна. Мы понимаем, что им не удержаться больше нескольких дней, потому мы и решились поддержать крупнейшую из выступающих против него сил, Керенского, и помочь восстановить порядок. Все это прекрасно, — заметил я. — Но зачем же вы объединяетесь с кадетами? Ложа рабочий откровенно усмехнулся. Не Говоря по правде, сейчас народные массы идут за большевиками. У нас пока что нет последователей. Мы не можем мобилизовать ни горсточки солдат. Настоящего оружия у нас нет. До известной степени большевики правы. В настоящий момент в России имеются всего две сколько-нибудь сильные партии. Это большевики и реакционеры, прячущиеся под крылышком у кадетов. Кадеты думают, что они пользуются нами». — Но на самом деле мы пользуемся ими. Когда мы разгромим большевиков, то повернем против кадетов. — А будут ли большевики допущены в новое правительство? Он почесал в затылке. — Это сложный вопрос, — проговорил он. — Конечно, если их не пустить, они, наверное, опять начнут все сначала. Во всяком случае, тогда у них будут шансы на то, чтобы определять равновесие сил в учредительном собрании, если только учредительное собрание вообще будет собрано. «И кроме того», — перебил офицер, — «это вызывает вопрос о допущении в правительство кадетов. Основания те же самые, ведь вы знаете, что кадеты фактически не хотят созыва учредительного собрания. Не хотят, поскольку большевики могут быть теперь же разбиты», — он покачал головой, — «нелегко дает с нам, русским, политика. Вы, американцы, рождаетесь политиками». — Вы занимаетесь политикой всю жизнь, а у нас, сами знаете, всему этому нет еще и года. — Что же вы думаете о Керенском? — спросил я. — О, Керенский виноват во всех грехах временного правительства, — ответил другой собеседник. — Он заставил нас войти в коалицию с буржуазией. Если бы он исполнил свою угрозу и подал в отставку то получился бы министерский кризис всего за 16 недель до учредительного собрания, а этого мы хотели избежать. Но разве в конце концов не так получилось? Да, но как же мы могли это знать? Керенские в вы обманули нас. Готс тоже не намного радикальнее их. Я стою за Чернова, ибо он настоящий революционер. Вы знаете, недалеко как сегодня Ленин велел передать, что он не возражал бы против вхождения Чернова в правительство. Конечно, мы тоже хотели отделаться от правительства Керенского, но нам казалось, что лучше дождаться учредительного собрания. Когда все это началось, я стоял за большевиков, но ЦК моей партии единогласно высказался против. Что же мне было делать? Партийная дисциплина. Через неделю большевистское правительство развалится на куски, и если бы только эсеры могли стоять в стороне и ждать, то власть прямо упала бы им в руки». Но если мы будем ждать целую неделю, то в стране настанет такая разруха, что немецкие империалисты одержат полную победу. Вот почему мы начали восстание, имея за собой только два полка солдат, обещавших поддержать нас. Но и те оказались против нас. Остались одни юнкера. — А как же казаки? — офицер вздохнул. — Не двинулись с места. Сначала они сказали что выступят, если их поддержит пехота. Кроме того, они говорили, что у Керенского и так есть казаки, а стало быть, они уже сделали свое. Потом они стали говорить, что казаков всегда считают прирожденными врагами демократии. А в конце концов, большевики, говорят, обещали не отбирать у нас земли. Нам бояться нечего, мы держим нейтралитет. Как и шел этот разговор, все время входили и выходили какие-то люди в основном офицеры со срезанными погонами. Мы могли видеть их в прихожей и слышать их тихие, но энергичные голоса. Сквозь отвернувшуюся портьеру я случайно увидел приоткрытую дверь в ванную комнату, где на стульчике сидел плотный офицер в полковничьей форме и что-то писал в блокнот, лежавший у него на коленях. Я узнал бывшего петроградского коменданта полковника Полковникова, за арест которого... Военно-революционный комитет не пожалел бы целого состояния. «Наша программа», — говорил офицерот она, передать землю земельным комитетам, рабочим должна быть предоставлена полная возможность участвовать в управлении промышленностью. Энергичная мирная политика, но без такого ультиматума, с каким большевики обратились ко всем странам. Большевикам не удастся исполнить те обещания, которые они дали массам, Не удастся даже внутри страны. Мы им не позволим. Они украли у нас программу по аграрному вопросу, чтобы добиться поддержки крестьянства. Это нечестно Если бы они дождались учредительного собрания... Дело не в учредительном собрании, — прервал его другой офицер. Если большевики собираются разводить здесь социалистическое государство, то мы ни в коем случае не можем работать с ними». Керенский сделал огромную ошибку, когда заявил в Совете Республики, что он уже отдал приказ арестовать большевиков. Он просто открыл им свои карты. — Но что же вы собираетесь делать теперь? — спросил я. Оба поглядели друг на друга. — Увидите через несколько дней. Если на нашей стороне будет достаточно фронтовых войск, то мы не станем входить с большевиками в какие-либо соглашения. А если нет, ну тогда, может быть, придется. Выйдя на Невский, мы вскочили на подножку переполненного трамвая, площадка которого осела под тяжестью людей и тащилась по земле. Трамвай медленно полз к Смольному. По коридору шел маленький, хрупкий и изящный Мешковский. У него был очень озабоченный вид. Забастовка всех министерств, сообщил он нам, производит свое действие. Так, например, Совет народных комиссаров обещал опубликовать секретные договоры, но не Ратов, который ведает делами, и исчез и унес их с собой. Есть предположение, что они спрятаны в английском посольстве. Но хуже всего то, что бастуют банки. «Без денег», — сказал Минжинский, — «мы совершенно беспомощны. Необходимо платить жалования железнодорожникам, почтовым телеграфным служащим. Банки закрыты. Главный ключ положения — государственный банк — тоже не работает». Банковские служащие по всей России подкуплены и прекратили работу. Но Ленин распорядился взорвать подвалы Государственного банка динамитом. А что до частных банков, то только что издан декрет, приказывающий им открыться завтра же, или мы откроем их сами. Петроградский совет работал полным ходом. Зал был переполнен вооруженными людьми. Троцкий докладывал. «Казаки отступают от Красного села». Громкие восторженные аплодисменты. «Но сражение только еще начинается. В пулк и ведут ожесточенные бои. Туда нужно спешно бросить все имеющиеся силы. Сведения из Москвы неутешительны. Кремль в руках юнкеров, а в рабочих очень мало оружия. Исход зависит от Петрограда». На фронте декреты о мире и о земле вызвали огромный энтузиазм. Керенский засыпает окопы сказками о том, что Петроград в огне и крови, об избиении большевиками женщин и детей, но ему никто не верит. Крейсера «Орлег», «Аврора» и «Республика» стали на якорь на Неве и направили орудия на подступы в городу. «Почему вы не там, где дерутся красногвардейцы?» — крикнул чей-то резкий голос. — Я отправляюсь сейчас же, — ответил Троцкий, исходя с трибуны. Лицо его было несколько бледнее, чем обычно. Окруженный преданными друзьями, он вышел из комнаты по боковому проходу и поспешил к автомобилю. — Теперь, — говорил Каменев, — он изложил ход примирительной конференции. — Условия перемирия, предложенные меньшевиками, — сказал он, — отвергнуты с презрением. Даже некоторые отделы Союза железнодорожников голосовали против подобных предложений. — Теперь, когда мы завоевали власть и подняли всю Россию, — продолжал Каменев, — они всего-навсего требуют от нас следующие пустяки. Во-первых, отдать власть. Во-вторых, заставить солдат продолжать войну. И, в-третьих, заставить крестьян позабыть о земле. На минуту появился Ленин. Он дал ответ на обвинения со стороны эсеров. — Они обвиняют нас в том, что мы украли у них аграрную программу. Ну что ж, если это так, то мы можем их поблагодарить. С нас и этого довольно. Так шло это собрание. Вожди по очереди входили на трибуну, разъясняя, увещевая и доказывая. Солдат за солдатом, рабочий за рабочим вставали и высказывали все, что было у них на уме и на сердце. Аудитория была текучая, она все время менялась и обновлялась. Время от времени появлялись в зале люди, вызывая членов того или иного отряда для отправки на фронт. Приходили другие, окончившие смену, раненые или за оружием и снаряжением. Почти в три часа ночи, когда мы уже уходили в вестибюль Смольного, сбежал по лестнице Гольцман из военно-революционного комитета — Лицо его сияло. «Все прекрасно!» — закричал он, сжимая мне руку. «Телеграмма с фронта! Керенский разбит! Вот, взгляните!» И он протянул мне клочок бумаги, торопливо исписанный карандашом. Видя, что мы ничего не можем разобрать, он прочел вслух. «Село Пулково, штаб, 2 часа 10 минут ночи. Ночь с 30 на 31 октября войдет в историю». Попытка Керенского двинуть контрреволюционные войска на столицу революции получила решающий отпор. Керенский отступает, мы наступаем. Солдаты, матросы и рабочие Петрограда показали, что умеют и хотят с оружием в руках утвердить волю и власть демократии. Буржуазия стремилась изолировать армию революции. Керенский пытался сломить ее силой казачества, и то и другое потерпело жалкое крушение. Великая идея господства рабочей крестьянской демократии сплотила ряды армии и закалила ее волю. Вся страна отныне убедится, что советская власть — не приходящее явление, а несокрушимый факт господства рабочих, солдат и крестьян. Отпор Керенскому есть отпор помещикам, буржуазии корниловцам. Отпор Керенскому есть утверждение права народа на мирную, свободную жизнь, землю, хлеб и власть. Пулковский отряд своим доблестным ударом закрепляет дело рабочей и крестьянской революции. Возврата к прошлому нет. Впереди еще борьба, препятствия и жертвы, но путь открыт и победа обеспечена. Революционная Россия и советская власть вправе гордиться своим пулковским отрядом, действующим под командой полковника Вальдена. «Вечная память павшим». «Слава борцам революции, солдатам и верным народу офицерам! Да здравствует революционная, народная, социалистическая Россия!» Именем Совета народный комиссар Лев Троцкий. Возвращаясь домой по Знаменской площади, мы заметили необычную толпу, напиравшую на Николаевский вокзал. Здесь было несколько тысяч матросов, над которыми вздымалась щетина ружейных штыков. Член Викжеля, стоя на ступеньке, молил, «Товарищи, мы не можем везти вас в Москву! Мы нейтральны! Мы не перевозим никаких войск! Не можем мы везти вас в Москву, где идет ужасная гражданская война!» Площадь кипела и гремела негодованием. Матросы начинали подвигаться вперед. Вдруг у здании вокзала широко открылась другая дверь. В ней стояло двое или трое кондукторов, кочегар, И кто-то еще сюда, товарищи, — кричали они, — мы повезем вас в Москву, во Владивосток, куда хотите. Да здравствует революция!